«Даже если ему сорок восемь, нужна милая мордашка, упругая задница и огромная грудь». «А, прости, ты же не знаешь, как это бывает. Вот, посмотри на меня». На этих словах Ника вышла из бассейна и продемонстрировала все это, проходя мимо Олечки в раздевалку. От такого дефилета еще больше втянула голову в плечи. Казалось, что все силы у нее сейчас уходили на то, чтобы не расплакаться. «Ну ты и стерва!» крикнула в спину Нике Виолетта. А ты что, раскисла так? Уже обращаясь к Олечке, сказала она. Да, Олечка, ты не права. Выйди из бассейна и обняв её, сказала Татьяна. Внешность дело десятое. Её можно сделать с помощью косметики, имидж с помощью причёски и правильно подобранная одежда. Грустные люди, строгие судьи, очень хочется петь. Я и не знала на это начала, пора уж к лету худеть. Как ни прискорбно, мне важно до боли, что обо мне говорят. В зеркале 40, но я та же герда, и руки от страха дрожат. Вычеркнуть срочно липких и желчных вмиг из жизни своей, но я словно кролик иду за удавом, внемля мнению друзей. Они критикуют и исправляют, открывая довольные рты. Я же стесняюсь спросить всезнаек: а что сделал в жизни ты? Грустные люди, строгие судьи, я не умею петь. Хоть и не знала, но это начало. Пора уже повзрослеть. Оленька очень красиво прочитала печальное стихотворение и расплакалась. казалось, что вся накопленная обида просочилась в этих слезах, все одинокие ночи и праздники у телевизора, всё, что так ненавидела и имела в своей жизни Ольга Сорока. Значит так, хватит ныть, скомандовала Виолетта. В соседнем помещении прекрасный салон красоты. Идём мы, оформим тебя в лучшем виде. Я из себя, из серой мыши сделала красотку, а у тебя исходные данные в два раза лучше моих. — А у тебя исходные данные в два раза лучше моих. — Вы что, Виолетта, вы такая красавица, не чита мне, — немного ошеломленно произнесла Олечка. — Посмотрела бы ты на меня лет десять назад. Ты бы так не сказала. Все, что ты сейчас видишь, я все сделала сама, вернее, мои стилисты. А если быть совсем точной, мои деньги. Так что давай, поднимайся, я угощаю салон красоты за мой счет. Пусть это будет моим подарком тебе на день рождения. Точно, а потом пойдём по магазинам. Я видела там неплохие платья, воодушевилась Татьяна. На ужине ты у нас будешь просто красавица. Вы думаете, получится? улыбнулась сквозь слёзы и спросила Олечка. Как говорит моя мама, вставила своё мнение Белла, всё ещё плескаясь в бассейне. Нет, не красивых женщин, есть неухоженные. Подхватив Олечку с двух сторон, Татьяна и Виолетта уходили в сторону салона красоты. И не слушая ту дурочку Нико, вот говорят, умная голова дураку досталась. В её случае красота стерве досталась. Белка, ты с нами? Уже в дверях крикнула Виолетта. Идите, я к вам попозже присоединюсь, крикнула Белла и нырнула в чудо-воду. Проплыв пару метров под водой, Она стала подплывать к поверхности бассейна, и вдруг её тело будто проткнуло большой иголкой. Ноги и руки перестали ей подчиняться, а челюсть ослабла. Вода потихоньку стала набираться сначала в рот, а потом дальше в гортань. Белло потихоньку уходила на дно и не могла с этим ничего поделать. Уходящее сознание зацепило взглядом лягушку подарок китайцев. которая стояла на дне бассейна и моргала почему-то одним алым глазом. Последнее, что подумала Белла, жалко, что я его не поцеловала, и провалилась в пропасть. Юрий испытывал невыносимое внутреннее беспокойство. Он понимал, что колотит его не из-за того, о чём он переживал ещё с самой Москвы, Сейчас эти проблемы казались не катастрофой, а просто житейскими неприятностями. Он беспокоился о Татьяне. За последние 3 дня эта девушка стала для него самым близким и родным человеком на свете. Как получилось у этой пучеглазой снегурочки за короткое время поселиться в сердце такого заядлого холостяка, как он, Юрий не понимал. Зато он очень хорошо понимал, что теперь за неё в ответе Когда они с Семёном и Валлерой пошли на массаж и попрощавшись друг с другом, до ужина разошлись по массажным кабинетам, на душе у него стало совсем неспокойно.